Глава седьмая Янка первой направилась через двор к калитке, ведущей на луг. Питер, хотя и ворчал, что не носильщик, но вещи Саши не отдал. Только рюкзак. «Да ты сильно не переживай!» Янка подхватила Сашу под руку и повела через луг к дороге. «Поработаешь месяц или два, а я за это время подыщу тебе место поприличнее. Ты у нас новенькая, вот попривыкнут к тебе и найдется местечко». Саша от этих утешений становилась все тревожнее. Это же в какую дыру ее засунули? Янка, скажите прямо, там все так плохо, не выдержала Саша. Оборотница отвела взгляд. Вздохнула. Ну, так, невнятно ответила. «Таверна, как верно, как-то верно. Для стоящей на дороге не так и плоха. А далеко идти? Саша вглядывалась вдаль. Ей казалось, что там будто что-то движется. Чем ближе подходили, тем яснее она различала всадников, кареты и телеги. Они приближались к тракту, ведущему из города. "Да как тебе сказать?" Янка задумалась. "Я же не знаю, как быстро ты можешь идти. Вот волчицы, я бы быстро добежала. Да и Питер тоже на лошади вообще рядом". "Ясно" хотя ясно Саше не было совершенно. Из Янки внятных объяснений было не вытянуть. Оставалось только наслаждаться нежданной прогулкой. Шли они долго. По ощущениям, часа два. За это время наступили глубокие сумерки, и количество путешественников значительно поубавилось. Саша вдоволь нагляделась на орков, которые предпочитали в основном идти пешком, На эльфов, гордо восседавших на прекрасных скакунах. На гномов, предпочитавших телеги, запряженные буйволами с огромными рогами. «Слушай, я вот понять не могу...» Саша пыталась разобраться в особенностях местного народонаселения. «Это же империя драконов?» Янка кивнула. «А дракона я видела пока только на паспорте». «На чем? удивленно спросила Янка. «Ну, на документе жителей империи», — пояснила Саша. «У нас это паспортом называют. Я свой дома оставила, а то бы показала». «Так вот, дракона я еще не видела». «А магистр?» «А казначей?» Янка, остановившись, всплеснула руками. «А вон тот, на лошади». Она без стеснения ткнула на всадника пальцем. «Они... драконы?» Саша просто опешила, Какие же они драконы? Она не так себе их представляла. Где высокие статные красавцы и взрослые, но все равно импозантные мужчины? Ну да, Янка снова схватила ее за руку. А кто еще может стать главой города? У нас городок пограничный, поэтому много всяких. А в других городах в основном драконы проживают. Все высшие посты их не. Драконы, высшее сословие. У них привилегии всякие по рождению. Вот и Бир тоже дракон. Чего-то там провинился, и его отправили этой таверной управлять. «Мне надо будет научиться различать всех», — вздохнула Саша. «А то я не пойму, кто оборотень, а кто дракон». «Да научишься!» — Янка снова повеселела. «О, почти пришли!» Засмотревшись на красавца эльфа, Саша чуть шею себе не свернула. Вот этот был прям канонический, тонкий, но вполне рельефный. Черты лица надменные, волосы блондинистые за спиной развиваются. Саш, вон, Таверна. Янке пришлось даже дернуть подругу, чтобы обратить ее внимание на здание. Жуть. У Саши на глазах навернулись слезы. Таверна даже с такого расстояния, даже в сумерках. Выглядела отвратительно. Дорога, по которой они шли, впереди разделялась, убегая вправо и влево. И вот чуть в стороне от этого перекрестка, частично скрытый лесом, стоял темный дом с покосившимся крыльцом. Крыша зияла не то дырками, не то заплатками. Из окон лился не только свет, но и отборная ругань, которая с каждым шагом становилась все громче. Чем ближе подходила Саша, тем сильнее было желание сбежать. Она готова была безропотно нырять во все лужи после каждого дождя, лишь бы не работать здесь. «У трех дорог», — прочитала Саша на кривом указателе. И подпрыгнула, громко взвизгнув, когда кто-то смачно приложил ее по пятой точке. «Ай! Оу, цыпа!» Скалился белоснежными клыками, чуть выступающими и острыми, мужчина с темными сальными волосенками. Не менее сальным был его взгляд. Пошел прочь! Смачный подзатыльник Янки отрезвил наглого приставателя. Тьфу, оборотниха! сплюнул мужчина, и, поправив широкий шейный платок, двинулся зигзагами к таверне. Сашу больше шлепка поразили даже не клыки а то, что на мужчине были только шейный платок и штаны. И все, Ни рубашки, ни обуви. Хуже алкаша-вампира, только эльф в меланхолии. Янка плюнула тому вслед. «Учись, деточка, сразу постоять за себя, а то будут всякие, вот так вот». «Я туда не пойду». Саша широкими от шока глазами смотрела на таверну. Она наконец-то прислушалась к песенкам. Лучше бы этого не делала. Это было ужаснейшей ошибкой. Песенки были веселыми, матерными и весьма похабными. «Пусть эта жаба сама там работает!» «Ты подписала бумагу!» Янка смотрела на Сашу с жалостью. «Отказаться уже не сможешь. Идем, мы через вход для работников зайдем. А ты...» Она дернула сына за ухо. Так радостно не скалься. Услышу, что повторяешь, уши оборву. Ага! кивнул Питер, явно запоминающий каждое слово песенки. Ох, поганое место! Вздыхая, Янка тащила Сашу к черному входу. Поганое, потерпи, деточка, я найду в городе чего поприличней. Поднявшись по скрипучему крыльцу, Она толкнула дверь и как гаркнула. Бер! Тащи сюда свой хвост, облезлый старый проходимец!» Саша осторожно заглянула Янке через плечо. Таверна изнутри выглядела не лучше. Да и пахло тоже кислым, прогорклым и пригорелым. Зря она боялась, что плохо готовят для этого мира. Кажется, тут можно и вовсе не готовить. «Горячее сырым не бывает». Вспомнилась поговорка. Бер! загорланила Янка. Пожри тебя тьма плешивого! Чего тебе? Откуда-то сбоку выкатился тот самый Бир. Был он и правда плешивый, поэтому тщательно зачесывал остатками волос лысину. Драконы и такие бывают! мысленно воскликнула Саша. Все ее представления о великолепных мужчинах, превращающихся в не менее великолепных ящеров, рушились с грохотом обвала в горах. Невысокий Бир обладал выдающимся пузом и вредным характером. «Чего приперлись? невежливо спросил он. «Вот!» — Янка сунула ему под нос бумагу. «Жаба тебе работницу прислала!» «Давно пора!» Бир перевел взгляд мелких глазенок на Сашу. Тощая какая-то. Тебе ее не готовить, отбрила его Янка. Саша тут ненадолго. Я ей в городе работу найду. Попробуй мне только ее обидеть. Хвост оторву, ты меня знаешь. И выразительно потрясла перед носом дракона кулаком. И что мне с ней делать? Бир говорил так, будто Саша тут не стояла. В зал ее не выпустить, сразу облапают. «Один уже!» — зло прошипела Саша. «Ладно, заходи», — милостиво разрешил Бир. «Даже угол выделю. Работница нужна. Вещи есть какие?» «Есть!» — Янка перехватила узел у сына и выпихнула любопытного мальчишку с крыльца. «Показывай угол!» «Ты что, проверяющая?» — скривился Бир. «Саша — моя подруга!» Янка легко отодвинула бир из дороги и двинулась к лестнице. «Так что повежливее с ней! Где тут у тебя работники живут?» Она двинулась вверх по скрипучей лестнице, решительным видом напугав одного из работников. Тощего паренька, кажется, из эльфов. Прошла по коридору и толкнула одну из дверей. «Ничего, сойдет. вынесла вердикт, окинув комнатку взглядом. «Это моя!» Бир был категорически против. «Твою подругу рядом поселю. Под присмотр». Дракон толкнул следующую дверь. Комната была маленькой и пыльной, похожей больше на чулан. Приберется и нормально будет». Бир поскрёб толстыми короткими пальцами щёку. «Непутёвый ты хозяин!» Янка брезгливо смотрела на дракона. «Бестолковый!» «А ты поработай среди этого сброда!» хмыкнул Бир. Им плевать и мне плевать. Тут у нас всем весело. Я и слышу. Саша стояла на пороге комнатки и едва сдерживала слезы. Это просто какое-то адское место. А ты иди уже. Бир принялся выталкивать Янку. Сам расскажу новенькой, что делать нужно. Если кто обидит, шкуру спущу, пообещала напоследок Янка. Обняла Сашу, расцеловала в щеке. «Завтра зайду. Проверю». «Угу». Саша шмыгнула носом. Она так и осталась стоять в коридоре, прижимая к себе пожитки и не рискуя переступить порог комнатки. Еще хотелось есть, но в этой таверне она с голоду умрет, но не попробует ни кусочка. Тут явно собираются любители острых ощущений в виде изжоги и прочих прелестей. Ты чего в коридоре торчишь? Бир вернулся минуты через две. Хоть полы бы помыть. Саша покосилась на пол. И матрас вытряхнуть. Там же пыли вон сколько! А, -а хозяюшка, значит. Бир поморщился. Потом, подняв взгляд к потолку, задумался. Так, надо же контракт с тобой подписать. Что ты пришла? «Жаба проверить может. Ай да, за мной в кабинет!» Развернувшись, он пошел в противоположный конец коридора. «А завтра можно?» — спросила Саша. Она шла, осторожно наступая на скрипучие доски, так и прижимая к груди узел с вещами. «Завтра работать нужно!» — проворчал Бир. Толкнул дверь в небольшой кабинет, заваленный бумагами и каким-то хламом. Прошел за заляпанный стол и начал рыться в ящичках. «Да где завалялась, ворчал еще что-то. «Давно никого на работу не принимал». Искал он нужное минут пять. Саша уже устала ждать. Прогулка сказалась, а еще голод. Мозг немного затуманился, и она подмахнула контракт почти не глядя. Только уточнила, кем будет и за какую плату. «Посуду мыть будешь, полы, стирать, двести серебром», — озвучил дракон. «Выплата в конце месяца. Сбежишь — ни медика не получишь», — предупредил ее. «Как только Янка найдет мне работу, я уволюсь». Саша была полна решимости свалить отсюда при первой же возможности. «Ага, ага закивал дракон. «Только месяц отработать придется. А то тебя точно никуда не возьмут. Все, иди устраивайся. Махнул рукой на дверь. С утра гору посуды придется вымыть. Там полный зал посетителей. Ведро и тряпку Саше не дали. В комнате она какой-то тряпкой смела пыль в углу. Там сидя и устроилась. Это не у Янки. На чистой с тонким ароматом постели спать. Месяц Саша... «Всего месяц», — она устроилась в углу. Давно уже стемнело, и сил идти знакомиться не было. А там Янка найдет мне работу, переберусь в город и забуду этот ужас, как страшный сон. Для мнимой безопасности она еще и дверь подперла какой-то шваброй. Хоть грохот, если вдруг что, разбудит. Вот только не то спала очень крепко, Не то чары, на нее какие напустили. А проснулась она и первое, что увидела — лист бумаги, придавленный стаканом воды и краюхой и хлеба. «Ты не дракон, Бир!» — закричала Саша, прочитав бумагу. Со злости запустила стаканом в стену. «Ты мошенник! Я не хочу! Я не буду хозяйкой этой проклятой таверны!» Только она дуреха такая и патологическая неудачница — Могла подписать не контракт найма, а передачу прав на таверну. «Ну нет!» Саша, схватив бумагу, вылетела в коридор. «Я здесь на пять лет не застряну!» Бер! Дракон облезлый, выходи!» Она стучала в дверь его спальни ногой. «Выходи!» «Он не может!» Робко донеслось от лестницы. Hmmmaram. Саша повернулась к тощему эльфу. "Почему?" рыкнула сама не хуже дракона. "Хозяин улетел еще ночью", ответил парнишка. В его глазах был такой ужас, словно Саша ему сейчас голову откусит. "Теперь вы хозяйка". "О!" взвыла Саша так, что все волки бы ей позавидовали. "Ничего удивительного, что за стенкой кто-то своим протяжным ау -ю -ю! Поддержал ее.